Анна и Джимми в тот вечер прибыли одними из первых. Анна не отрывала жадных глаз от входа в зал, чтобы поскорее увидеть, что уловила маги в своей сети. В половине девятого мисс Стул вступила в зал в сопровождении своего кавалера. Ее торжествующий взгляд мгновенно обнаружил подругу под крылышком верного Джимми. — Ого! — «Вот это да!» — воскликнула Анна. «Вот это называется! Оторвала! Шикарно, я. Вот это я понимаю! Ничего себе! Ты только взгляни, Джимми!» «Давай-давай, не стесняйся!» — проговорил Джимми голосом с наждачным оттенком. «Иди, лови его, коли так нравится! Придет новый тип, фасонит уже! Ахах, Можешь не обращать на меня внимания! бойся. Небось... Не все до одной на него кленут, подумаешь. А, заткнись, Джимми, ты же понимаешь, о чем я говорю. Я рада за Мэгги, ведь это у нее первый в жизни парень. Вот они идут сюда. Мэгги двигалась через зал, словно кокетливая яхта, конвоируемая величественным крейсером. В самом деле ее кавалер заслужил панигирика верной Анны. На два дюйма выше среднего атлета из равных шансов темные вьющиеся волосы, глаза и зубы сверкают при каждой то и дело мелькающей улыбке. Молодые люди из клуба «Трилистник» ценили в мужчине не столько внешнюю привлекательность и изысканные манеры, сколько отвагу, успешность в решении конфликтов вручную — и умение уклоняться от постоянно угрожавшей им казенной квартиры. Член этого общества, желающий привязать к своей победной колеснице и деву с картонажной фабрики, не унижался до того, чтобы стараться выиграть сражение методами красавца Броммеля известного законодателя Мот Джорджа Броммеля Подобные приемы в военных действиях почитались недостойными. Железные бицепсы, ели, стягиваемой пуговицами пиджак на широкой груди, в глазах выражение полной убежденности в том, что представители мужской половины рода человеческого есть вершина мироздания, таково было узаконенное оружие и снаряжение рыцарей стрелистника. Даже ноги, выгнутые дугой, Не только не смущали их обладателей, но как бы входили в арсенал дополнительным оружием, напоминающим то, которым пользуется Копидон. И поэтому атлеты, ветераны клуба, поглядывали на изящные позы и поклоны случайного посетителя, выставив подбородки под новым углом. «Мой друг мистер Терио Салливан, так представляла его Мэгги. Она обвела его вокруг всего зала. Знакомясь с каждым трелистником по мере их появления, она стала почти хорошенькой. В глазах ее появился тот особый блеск, какой бывает у всякой девушки, заполучившей своего первого поклонника или у котенка, поймавшего свою первую мышь. Ну, наконец-то, магия нашла себе парня, Все как одна высказались девушки с картонажной фабрики. Мэгги Тул приманила Шаркона. В такой форме спортсмены общества равные шансы выразили свое равнодушное презрение.